Юлия Цыпленкова «Солнечный луч. По ту сторону мечты». У человека нет власти предугадать свою судьбу. И когда дорога кажется прямой, кто-то свыше меняет ее направление. Остается лишь послушно шагнуть за поворот и узнать, что уготовили боги — тупик или продолжение пути. Но как быть, если не помнишь, что оставалось позади — Даже имя, данное при рождении, исчезло за пеленой, скрывшей сознание. Без прошлого не может быть будущего, и тогда это... тупик? Или же возможность начать все заново? За спиной непроглядный мрак, а впереди белое поле, и если стоять на месте, то оно никогда не покроется следами. И значит, надо найти в себе силы и проложить первую дорожку, Иначе не узнать, что скрыто по ту сторону. Глава первая. Холодно. Странно. Темно, холодно и странно. Еще тесно. Возможно, я умерла. Тогда нет ничего странного, потому что смерть — это холод. А тесно, потому что я в саркофаге, только почему-то узком. Хм. Что такое саркофаг, и откуда я знаю это слово? Хотя красиво, конечно. Саркофаг. Сильное слово, внушительное. Слово внушительное, но тесное. Давит на плечи. Неприятно. Неприятно и даже больно. Хм. Нет, все-таки странно. Если я умерла, то почему мне холодно, тесно и больно? Кажется, мертвецы ничего не чувствуют. Или чувствуют. С чего я вообще взяла, что знаю что-то о мертвецах? Ну, хотя бы с того, что я, наверное, умерла и теперь тоже мертвец. Но если это так, то живые лжецы. Они ничего не знают о нас, мертвецах, однако смеют толковать о тех, кто умер, и верят, что это истина. И я была живой. И верила. Стоп. А кто я? Что я такое? Человек или зверь? И Есть ли у меня имя? Может, кличка? Может, я собака, и меня сунули в узкий ящик, когда я сдохла? Нет, я все-таки человек. от чего то я это точно знаю. Я человек, и я женщина. Да, я человек-женщина. Наверное, старая раз умерла. Жалко. Стоп. Это ведь я сказала, да? Жалко. Чего жалко? Того, что я умерла, или что меня положили в узкий саркофаг. Странно. И голос хриплый, совсем тихий, но кажется живой. Я открыла глаза и уставилась на каменный потолок. Все-таки я ошиблась. Здесь не темно, сумрачно, но не темно. Я даже вижу черные линии, будто нарисованные сажей на каменном потолке. Осторожно повернула голову. «Нет, саркофага точно нет». Есть большие камни, между которых я застряла. Они давят на плечи. Вроде там уже ссадины. Нужно сесть. Тело слушалось плохо. Оно задеревенело от холода и неподвижности. Наверное, я долго здесь лежу, раз все занемело. Нужно заставить его слушаться, или я умру на самом деле. И выбраться отсюда. «Кстати!» — срывающимся хрипящим голосом произнесла я, чтобы разрушить тишину. А где я? И кто я? Неожиданно пришла мысль, что в пещере может находиться еще кто-то. Возможно, кто-то опасный и голодный. Эта мысль показалась здравой, но исчезла под натиском следующей, казавшейся более важной и весомой. Я вообще ничего не помню. Я нахмурилась, но в голове была пустота. Все-таки не помню. Похоже, что так. Ай! Неожиданно ослепила боль в правой ноге, я с криком дернулась и все-таки вырвалась из каменных тисков, содрав кожу на обнаженных плечах. Мир пошатнулся, подернулся красноватой дымкой, но она рассеялась от новой вспышки боли. Я дернула ногой и воззрилась на зверька, мучительно поморщилась, и в голове всплыло одно слово. Крыса. Ты не крыса, не очень уверенно прохрипела я. Зверек обнажил тонкие острые зубы воскали, зашипел и отскочил в сторону. Нет, точно не крыса. То, что вдруг явилось внутреннему взору, выглядело похоже, но все-таки иначе. Этот зверь был величиной собаку, да, с маленькую собаку. Его шерсть была длинной и густой, словно покрытой налетом иния. Короткий лысый хвост нервно дергался по каменному полу пещеры похоже на то. Я устремила взгляд вперед, туда, откуда лился свет. Зверек, решив, что я забыла о нем, снова подскочил, постукивая коготками о камне, и отлетел с возмущенным визгом, когда я пнула его. В конце концов, я не приглашала его на ужин и ногу свою не обещала, как главное блюдо. Поток сознания удивил. Я его понимала, даже представляла, о чем думала. Только вот на этом мои воспоминания и закончились. «Так нечестно!» — просипела я, и зверек, жалобно скуливший за камнем, снова зашипел. Но на него я не обратила внимания, потому что терпеть холод было уже невозможно. Меня колотило крупной дрожью, зубы выбивали дробь, и мысль, что если я сейчас не начну двигаться, то замерзну насмерть, заставила кинуть тело вперед и встать на четвереньки. Занемевшие колени даже не почувствовали неровности каменного пола, и то, что ободрала их и ладони, я поняла только тогда, когда попыталась встать на ноги, но завалилась на бок и посмотрела вниз. «Встану», — пообещала я сама себе. Зверек выглянул из-за камня. Теперь он не спешил нападать на меня, только смотрел своими красными глазками, скалился и шипел. Мазнув по нему взглядом, я снова села, уцепилась пальцами за валун и повторила попытку. «Встану!» — упрямо твердила я, вновь и вновь падая на пол. От обиды и вернувшейся боли в ободранном теле я расплакалась. Горячие слезы обожгли заледенелые щеки, и я зло стерла их тыльной стороной ладони, размазав по лицу кровь. «Встану!» — выкрикнула я, и зверек юркнул под укрытие камней. Эхо прокатилось по пещере и унеслось куда-то в темноту позади меня. Тут же вернулась мысль о том, что здесь может обитать кто-то поопаснее пушистого красноглазого шарика, напоминавшего крысу. Страх, паника и упрямое желание выбраться из ловушки все же сделали свое дело, и я вдруг осознала, что стою на ногах. Закусив до крови губу, я сделала первый шаг, затем второй. Это оказалось непросто. Меня мотало из стороны в сторону, пол уходил из-под ног, перед глазами вновь появилась уже знакомая пелена, но я заставила себя идти. Что бы ни ждало впереди, я хотела вырваться из ледяного каменного мешка. Брела, продолжая шататься, несмотря на то, что оперлась рукой на стену пещеры, а когда вышла к небольшому округлому выходу, зажмурилась, потому что по глазам ударила ослепительная белизна. Налетевший ветер бросил в лицо снежную пыль. Как -к -к -к -к -ж, -ж, ж холодно! Выдохнула я, глядя сквозь ресницы на снежную равнину за пределами пещеры. Ветер крутил по белоснежной пустыне по земку, то присыпая каменные плиты, то вновь очищая их. Я стиснула себя за плечи, что было сил, понимая, что все-таки замерзну здесь. Очень быстро замерзну. Теперь пещера уже не казалась мне такой негостеприимной. Я обернулась назад, и зверек, который, оказывается, все это время шел за мной, отскочил назад и угрожающе зашипел. Мой взгляд прошелся выше него, уткнулся в темноту, и я мотнула головой. «Нет, туда не вернусь. Ни за что!» Снова посмотрела вперед и невольно усмехнулась, пришедшие в голову мысли. Я стояла на границе тьмы и света. Позади меня клубилась непроглядная чернота, впереди расстилался ослепительно-белый цвет. И я свой выбор сделала, шагнув за пределы пещеры. То, что изменить уже ничего не выйдет, поняла сразу же, когда босая ступня соскользнула по обледенелому камню, и я полетела вниз, обдирая кожу там, где еще не успела это сделать. То, что на мне было надето, а я узнала в этом сорочку, нещадно затрещало — Кажется, хрустнуло плечо, а может, мне это только показалось. Боли все равно уже не было. Я полежала немного, уткнувшись лицом в снег. Наконец перевалилась на спину и уставилась в бело-серое небо. Мне вдруг стало безразлично, что со мной будет дальше. А следом подумалось, что такая смерть не столь уже плоха. Я, наверное, даже не замечу, когда все закончится. Нужно только еще немного подождать. Закрыв глаза, Я попыталась сосредоточиться на своем дыхании, чтобы понять, когда сердце начнет замедлять бег, чтобы уловить момент перехода. Рев над головой заставил меня распахнуть глаза. Я не увидела того, кто ревел, но услышала отчаянный писк знакомого зверька. Он скатился по камням вниз, упал рядом со мной, но даже не обратив в этот раз внимания, бросился прочь. И желание ждать смерти исчезло. Даже представить того, кто рычал в пещере, было жутко. Я была согласна тихо отойти в мир иной, но не хотела делать это в муках. Не знаю, что двигало мной, наверное, все-таки упрямство, но я поднялась на ноги и побежала. Хотя, может, это только мне казалось, что я бегу, но делала я это на пределе последних сил, не замечая ни ветра, ни снега, ни лютого холода. Не оборачивалась, просто было невозможно страшно. Бежала и бежала, пока не споткнулась обо что-то и полетела на новые камни. На этом силы иссякли. Перевернувшись на спину, я вновь посмотрела на небо и зажмурилась, потому что услышала торопливые шаги. Похоже, меня нагнали. ана ты гора Это был женский голос, уже не молодой, даже, наверное, старческий и я ни слова не поняла из того, что мне сказали. «Помогите!» — сипло выдавила я. Попыталась открыть глаза, но лишь судорожно выдохнула, когда теплая ладонь закрыла мне их. «Шархин!» — сказала женщина, и я провалилась в пустоту небытия. Не знаю, сколько я была без сознания, наверное, долго, но очнулась в этот раз от жары. Всё мое тело горело огнем, Хотелось содрать даже кожу и мясо, лишь бы появилось облегчение, и изматывающий зной ушел. Но он не уходил, продолжая плавить меня до костей. И я даже не могла сказать, что мне нравилось больше, когда я леденела от холода или горела от жара. Кажется, мне не нравилось ничего. Должно быть, мне тяжело угодить. Беспокойно заёрзав, я поняла, что не могу сдвинуться с места — Тут же щеки коснулось что-то прохладное, и я замерла, жадно прислушиваясь к этому приятному ощущению. Прохлада коснулась второй щеки, затем лба, и губы стали вдруг влажными. Я разлепила их, облизывая сухим шершавым языком, и влага исчезла. «Еще», — попросила я, но не уверена, что вообще это сказала. Возможно, слово было всего лишь мыслью. Губы снова стали влажными, Только теперь я не спешила облизывать их, опасаясь растратить единственную каплю воды в той раскаленной пустыне, которой стала я сама. Замерев, я полежала некоторое время и вдруг осознала, что сквозь закрытые веки вижу отцветы, кажется, огня. Еще через мгновение ощутила смесь запахов, в которых я опознала дым и травы. Был еще какой-то запах, Въедливый и резкий, он быстро перебил все остальные, и я поморщилась. Фу! А следующим открытием стало монотонное бормотание надо мной, в которое изредка вплетались глухие удары «бум-бум-бум». Бормотание было тихим, чем-то напоминая песню, только скучную, похожую на длинную унылую дорогу. Я даже представила, что иду по этой дороге, Вокруг серая пыль, камни и сухая трава, а над головой солнце, жаркое, невыносимое, изнуряющее. Я застонала и открыла глаза. Надо мной стояла пожилая женщина. Жуткая. Лицо ее было испещрено глубокими морщинами, веки нависли, и глаза из-за этого казались узкими. На лбу и щеках старухи я рассмотрела рисунок, но что он означает, не смогла разобрать. И все же, несмотря на видимую дряхлость женщины, взгляд ее был ясным и острым, будто у хищной птицы. Крючковатый нос еще больше усиливал это ощущение. На голове старухи был надеть странный головной убор с нашитыми на него костяными пластинами. Седые косы лежали на плечах, укрытых чем-то вроде красного балахона, стянутого на поясе плетенным кушаком. Я поняла, что не знаю такой одежды, никакой аналогии в голову не пришло. Перед внутренним взором мелькали мимолетные образы, на которых сознание откликалось узнаванием, вроде той же хищной птицы, но вот женщина осталась за пределами моей памяти. Если я что-то и знала о ней, то благополучно забыла». Старуха в очередной раз подняла над головой круг, обтянутый потемневшей кожей, с боков которого свисали меховые хвосты и нитки с разноцветными бусинами, ударила по нему короткой толстой палкой и замолчала. Кажется, она проводила какой-то ритуал. Колдунья отозвалось сознание. «Рыгын?» — спросила она. «Не понимаю», — шепотом ответила я. Колдунья отложила круг и палку и поднялась с колен. Только сейчас я заметила, что лежу на полу, спеленутая с головы до ног в ткань. Женщина отошла куда-то за пределы моей видимости, но быстро вернулась с глиняной кружкой в руке. Она снова опустилась рядом со мной, приподняла голову и приложила кружку к губам. Настой, полившийся в раскрытый изготовностью рот, оказался холодным и горьким, Но жажда была столь велика, что я, толком не заметив горечи, жадно выпила все, что мне дали. Затем кружка исчезла, и женщина прижала узкую сухую ладонь к щеке. Она заговорила, задумчиво, неспешно, словно рассуждала. Я не понимала ни слова. Вслушивалась, но язык был мне незнаком. Он казался грубым и гортанным. Не знаю, на каком языке говорила я, но, похоже, и колдуньи никогда его не слышала. «Я не понимаю», — сипло повторила я, и старуха махнула рукой. Что-то коротко произнеся, она вновь встала на ноги и ушла, оставив меня в одиночестве. Шаги я слышала, хозяйка осталась в доме, но ко мне уже не подходила. Мне осталось только прислушиваться и думать, но это выходило плохо, мешали растерянность и жар впрочем, последний постепенно сходил, и мой разум медленно, но верно начал проясняться. Когда из неудобств осталась только ткань, не дававшая мне шевелиться, я перестала слушать шаги и редкое бормотание старухи и начала размышлять. Некоторое время я терзала разум попытками вспомнить, кто я, откуда и как появилась в той пещере. Однако, в конце концов, отказалась от этой затеи, ощутив легкую головную боль. После этого я сосредоточилась на том, что знала точно — моя одежда, то есть та сорочка, в которую я была одета. Откуда-то я точно знала, что она была жутко неприличная, потому что длина невесомого одеяния едва скрывала колени. Предположения о том, почему на мне была надета вещь, выходившая за рамки приличий, было несколько — Я замужем, я чья-то любовница, я — куртизанка. Точно знала, что вещь дорогая, и, значит, дешевой шлюхи принадлежать не могла. Значение всех этих слов я понимала, и потому решила остановиться на замужестве. Оно мне казалось наиболее привлекательным. Из этого следовало, что я не девица. Впрочем, женщина, надевшая короткую сорочку, девицей быть не могла, слишком развратно. Остановившись на этом, я перешла к окружающему миру. Я знаю такого зверька, как крыса, знаю о собаках, знаю, как выглядит хищная птица, знаю о приличиях, хотя бы про длину сорочки. Я помню запахи, могу различать предметы гардероба. О, я знаю слово гардероб, еще саркофаг, еще я разбираюсь в окружающем пространстве, узнаю снег, ветер, камни. Выходит, я помню почти все, кроме того, кто я, где жила, на каком языке разговариваю и как я оказалась в пещере. И любая попытка вспомнить приводит к тому, что начинает ломить в висках. Недалеко от меня послышались шаги. Я скосила глаза и увидела старуху. На ней уже не было ни красного балахона, ни шапки с костяными бляхами. Теперь женщина была одета в серую рубаху, поверх которой красовался жилет с меховой оторочкой и юбку, доходившую длиной до щиколоток. Обувь колдуньи была мне незнакома. Она представляла собой нечто вроде коротких кожаных сапожек, только без подметок и каблуков. Оттого шаги женщины выходили тихими и шаркающими. По краю обуви тоже шла тонкая меховая оторочка. Колдунья бросила на меня короткий взгляд, что-то сказала и опять исчезла из поля моего зрения. Я поджала губы. «Ищут ли меня? Найдут? Сколько мне придется пробыть здесь? Хотелось надеяться, что старуха не выгонит меня, как только я оправлюсь. Если я окажусь в этом царстве снега и холода, то долго не протяну. Я ничего и никого здесь не знаю, по крайней мере, не помню». И тогда мне лучше остаться рядом с человеком, который уже принял во мне участие. К тому же, если она колдунья, значит, может помочь мне вернуть память. Но как я ей объясню, что мне нужно помочь вспомнить? На пальцах не объяснишь, значит, нужно научиться ее понимать. Да, разумная мысль. Первый мостик к взаимопониманию — это язык. Нужно приглядеться к женщине, понравиться ей. «Расчетливая», — прошептала я и нахмурилась. «Кажется, когда-то где-то я слышала такое». В голове тут же всплыл мой собственный ответ. «Я просто знаю, чего хочу». «Хм! И кому я это говорила?» Виски тут же отозвались легкой болью. Даже не удалось вспомнить, кто называл меня расчетливой, и мужчина или женщина. «Хорошо, всему свое время. Раз мелькнуло один раз, значит, появится в другой. Возможно, что-то большее, чем одно слово. Не стоит изводить себя попытками вспомнить утраченное, дело это не ускорит». Расслабившись, я прикрыла глаза и сосредоточилась на шагах колдуньи. Они приблизились и замерли рядом. Глаза я открывать не стала. Зашуршала ткань, и моего лица коснулась сухая ладонь. Я продолжала упрямо жмуриться, когда тонкие пальцы старухи вдруг ухватили меня за нос. Это было не больно, но от неожиданности я охнула и возмущенно посмотрела на женщину. Она рассмеялась. Смех у пожилой женщины был хрипловатый и низкий. Она откинула полок полотна, сковывавшего меня, и подала руку. Колдунья разговаривала со мной, продолжая посмеиваться. Я по-прежнему не понимала и рассматривала ее точнее рисунок на ее лице. Это была весь символов, плетение которых причудливо складывалось в фигуры, похожие на животных. А может, мне это только казалось, но однажды, и заметив это, я уже не могла отделаться от ощущения, что смотрю на фигурки зверей, бежавших друг за другом. — А-та! — колдунья оторвала меня от созерцания и поманила за собой. «А -та -а -та — А-та! А-та! Идем? — переспросила я. — Идем, идем, наверное, так. — Ата! — повторила колдунья, улыбнувшись. На удивление у нее были все зубы, крепкие, чуть пожелтевшие, но без налета гнили. Она все манила меня, повторяя свое ата, и я, ухватившись за ее руку, поднялась на ноги. Оглядела себя. Единственный покров, скрывавший мою ноготу, остался лежать на деревянном полу. Вдруг, ощутив смятение, я закрылась собственными волосами. Женщина хмыкнула, покачала головой и потянула меня за собой, сказав уже знакомое «Ата». Наверное, это все-таки можно было перевести как «Идем», потому что ничего иного в голову не пришло. Я послушно шагала сзади, разглядывая сундуки, стол, четыре простеньких стула, две скамейки, полки, очаг, в котором весело потрескивал огонь. Глиняные горшки и миски, пучки сушеных трав — все это было мне понятно и знакомо. А вот зверь, растянувшийся у дверей, вызвал оторепь. Он чем-то напоминал пса и овцу одновременно, только ростом чуть превосходил кошку. Зверь поднял округлую голову, оскалился, но старуха грозно замахнулась, и странное животное перевернулось на спину, поджало лапы и издало урчащий звук. «Кто это?» — вырвалось у меня. «То Рим», — ответила колдунья. «Его так зовут?» Женщина махнула рукой, кажется, решив не отвлекаться на мой лепет, сдвинула ногой животное в сторону и толкнула дверь. Мы оказались в полумраке маленького помещения, но разглядеть его я не успела, потому что моя спасительница сдвинула в сторону кожаную завесу и на меня дохнула паром и травяным ароматом. Старуха слегка подтолкнула меня. Лехур, ад!» «Иди», — перевела я для себя, — «ата идем, ад иди». Кажется, я верно поняла, что означало первое слово осталось мне неведомо. За завесой были камни, они устилали пол, стены, потолок. От камней шел жар, но что нагрело их, я не увидела как не увидела углубление в полу, заполненного водой, от которого поднимался ароматный пар. Я сделала несколько шагов, озираясь по сторонам, и под докрик старухи полетела в воду. Тут же в спину мне раздался хриплый смех. Колдунье веселилось. Я забарахталась, хлебнула воды и, вскочив на ноги, отчаянно закашлялась. Затем ожесточенно стерла с лица влагу и сердито взглянула на старуху. Она продолжала хохотать. Полусогнувшись, мотала головой и хлопала себя ладонями по бедрам, сейчас напоминая не хищную птицу, а обычную курицу. «Не вижу ничего смешного», — проворчала я и передразнила женщину. «Ад! Ад!» Старуха затряслась от нового приступа смеха. Ощутив прилив жгучей обиды и гнева, я размахнулась и плеснула в нее водой. От неожиданности колдунья замолчала, заморгала с удивлением, глядя на меня, а после опять развеселилась. Ударив по воде ладонями в бессильной злоби, я уселась в воду, скрывшую меня по шею, скрестила на груди руки и насупилась, словно маленький ребенок. Женщина приблизилась ко мне, что-то приговаривая, погрозила пальцем и опустилась на колени. Она подцепила прядь моих волос, пропустила между пальцами и снова заговорила, только, кажется, теперь размышляя вслух. Я сидела, глядела перед собой и делала вид, что не замечаю о хозяйки дома, но слушать продолжала, надеясь, что вновь смогу хоть что-то понять, однако в негромкой речи я не смогла уловить даже ад. Пока я слушала ее ворчание, женщина опустила в воду руку с пучком сухой травы Потерла его, и на поверхности соломы появилась пена. Дальше меня мыли. Ворчание сменилось пением, впрочем, ничем не напоминавшим того бормотания, которое я услышала, придя в себя. Эта песня не была монотонной. Она была напевной, приятной, и старухин голос звучал как-то завораживающе. Я застыла, вслушиваясь в мотив, и даже не заметила, как колдунья, набрав в деревянный ковш воды, осторожно вылила ее мне на голову, смывая пену. Затем показала жестом, чтобы я встала, снова зачерпнула из большого ведра и полила на тело. С последними словами песни она кивнула на занавесь и сказала с улыбкой «Ад!». Я послушно выбралась из углубления, вышла за занавес и увидела кусок ткани, расстеленный на лавке. Хотела было взять его, но старуха отрицательно покачала головой — Она указала подбородком на лавку. «Тан!» «Лечь?» — переспросила я. «Тан!» — кивнула женщина. Заинтригованная я улеглась на живот. Колдунья ловко скрутила мне мокрые волосы в узел на макушке, затем накрыла вторым куском ткани и начала мять плечи, спину, ноги, стопы. Движения ее были умелыми и быстрыми, порой причинявшими слабую боль. После мне велели подняться на ноги, старуха откинула верхний кусок ткани, затем нижний, постелила сухой и указала на него взглядом. «На спину?» — поняла я. Женщина похлопала меня по спине, подтверждая догадку. И как только я выполнила ее пожелание, возобновила массаж. Когда она добралась до стоп, я уже готова была зашипеть и обругать свою спасительницу за ее странную заботу, Но колдунья отошла в сторону и велела подниматься. Кажется, мучить меня закончили. Вернувшись в ту часть дома, где имелся очаг, я оглядела себя при свете огня и изумленно охнула. На моем теле не было ни синяков, ни ссадин, ни ран от зубов того зверька из пещеры, которого я назвала крысой. И чувствовала я себя необычайно бодрой и здоровой. Я рассмеялась. Хозяйка дома с улыбкой покачала головой и сунула мне в руки одежду. Разбираться с ней мне предоставили уже самостоятельно. Однако, заметив долгое затишье с моей стороны стола, колдунья, возившаяся у очага, обернулась, внимательно посмотрела на мое недоумение, с которым я крутила непонятную мне одежду, прикрыла рот ладошкой и опять рассмеялась. «Одевали мы меня с ней вместе». Странные сероватые штуки с завязками оказались нательным бельем. Странным в них было то, что штанины существовали по отдельности. То есть сначала я надевала первую штанину, обвязывала ее вокруг талии, затем вторую тоже обвязывала ее вокруг талии. Между ног ткань шла внахлест и стягивалась тонкой тесьмой. Но сразило меня другое. Моя хозяйка, указав на мое белье, присела, изобразив, будто справляет нужду, потянула воображаемую тесемку и раздвинула ткань между ног. Я сказала только одно — какой ужас! Однако это было меньше из моих бед, потому я решила сначала опробовать это приспособление в деле, потом делать окончательные выводы. После на меня натянули рубашку с узкими рукавами. Она приятно легла к телу. Рубашка мне понравилась. Затем были штаны более привычного кроя. Дальше еще одна рубаха, длинная. Затем жилет, оторученный мехом. И ноги я сунула в такие же мягкие башмаки, как у колдуньи. После того, как волосы высохли, старуха сама расчесала их и заплела в косу, стянув ее снизу кожаным ремешком. Мои волосы ей особенно нравились — Она часто посматривала на них, порой трогала, что-то приговаривала и вздыхала. Это она делала, как мне показалось, удрученно. Ну, может, у нее было какое-то особое отношение к рыжим волосам? Ничего, поживу и все узнаю. Начали мы вроде неплохо. «Благодарю, что не оставила меня», — произнесла я, когда женщина отошла. Она вопросительно приподняла брови, и я, прижав ладонь к груди, склонила голову, жестом повторив свое спасибо. Колдунья улыбнулась, кивнула в ответ и отошла, чтобы заняться своим делом. А я села за стол, подперла щеку ладонью и протяжно вздохнула. Теперь, когда я чувствовала себя защищенной, вопрос с моим беспамятством вновь занял первое место. «Кто же я?» — спросила я зверя, не сводившего с меня взгляда. Зверь почесался задней лапой и лег на свое место. Разбираться с моими бедами он не собирался. Придется это сделать самой».